Глава шестая. Шесть месяцев назад. Милана давно понимала, что все именно к этому и идет. Переворот в Российской империи неизбежен. И руководство само виновато в этом. Люди дали так много власти попаданцам, а когда опомнились, было слишком поздно. В тот день, когда она встретила Белова, она сразу же поняла, что он не шутит. Либо она умрет, либо скроется здесь и сейчас». Милане не потребовалось много времени, чтобы принять единственно верное решение. Она прекрасно понимала, что уже ничего нельзя поделать. Слишком много допущено ошибок. Слишком на многое закрывали глаза. И вот итог. Но даже она жалела кое о чем. Ее друзья, настоящие друзья, а не те, кто всю жизнь к ней подлизывается. Все эти люди оказались в ловушке. Милана перескочила через ограду и скрылась в кустах. На всякий случай она решила убраться отсюда другим путем. И пока она огибала здание, то уже сейчас начала слышать безумные крики и мольбы о пощаде на верхних этажах. По всей видимости, все уже началось. Четыре месяца назад. Милана сидела за барной стойкой в своем выцветшем капюшоне. Долгое время она скрывалась ото всех, стараясь лишний раз даже не показываться на людях. Но прошло уже достаточно времени — И наступил тот момент, когда ей необходимо подумать о своей дальнейшей судьбе. Что дальше делать? Как жить? Ну и, собственно, где именно? Возвращаться домой она не собиралась, так как больше всего боялась привезти туда за собой хвост или слежку. И тогда все ее родни не поздоровятся. Уж лучше пусть они просто все забудут. В своем побеге она добралась до Иркутска и собиралась где-нибудь обосноваться в одной из местных деревень. Правда, вот переворот затронул всю Российскую империю. И даже здесь люди почувствовали последствия этого предательства. И как бы Милана не старалась убежать и скрыться от всего этого, у нее создавалось впечатление, что разруха, смута и смерти преследуют ее по пятам. В столице воцарился настоящий хаос. И, естественно, он начал очень быстро разрастаться по всей империи. Попаданцы грабили, убивали, насиловали, и никто не мог им ничего противопоставить или сказать. Конечно, они все из них вели себя как дикие животные, но каждый был обязан подчиняться старшему архимагистру, который захватил власть. Если он, конечно, хотел жить. И пустились во все тяжкие. Но самое ужасное по слухам то, что в нескольких губерниях разразилась настоящая эпидемия. Люди без какой-либо причины начали превращаться в оборотней. Хотя причины были очевидны, но мало кто об этом мог догадываться. Единственное, что спасало от полного уничтожения всего здравого населения, это то, что оборот не могли подчиняться некоторым вожакам. Но даже так, в городах, где подобное случилось, людей практически не осталось, ни живых, ни мертвых. И вот только в Иркутске Милана смогла найти более-менее адекватную обстановку. Местным управленцам удалось сохранить власть, но при этом они открыто не выступали против архимагистра просто не позволяли попаданцам творить, что им вздумается, и следили за ситуацией в городе, держа все под контролем. Подобное было возможно по большей степени лишь благодаря тому, что у них была собственная независимая структура по предотвращению и ликвидации прорывов. И эта организация, видимо, еще не успела прогнить. — Налей мне чего-нибудь покрепче, — обратилась Милана к бармену, — и запейте апельсинового сока. Бармен смерил ее подозрительным взглядом, видимо, не признав в ней местного человека, но в итоге молча обслужил. Милана была рада, что сегодня ей не придется ночевать на улице или в доме, полностью пропитанном запахом смерти. Она может себе позволить снять комнату, так как по дороге сюда обобрала несколько пустых домов, в которых совсем недавно жили люди. Выпив залпом бесцветную ядреную жидкость, она почувствовала, как по ее горлу, а дальше и по всему телу растекается приятное тепло. Подождав буквально секунду, она сделала несколько глотков сока и собиралась подняться со своего места. Однако ее остановила тяжелая мужская рука. Внутри девушки тут же все похолодело. Она безошибочно определила этого мужчину. Узнала его спиной, даже не поворачиваясь. Такую мощную ауру излучал далеко не каждый человек. «Михаил Ржевский. Ученик номер один в рейтинге Клира. Но как? Откуда он здесь?» «Неужели меня выслеживал?» — пронеслось у Миланы в голове. Как только он положил свою руку ей на плечо, по всему ее телу побежали мурашки. У нее пересохло в горле, а тело начало покрываться потом. Но Милана, как и обычно, мгновенно взяла себя в руки и без единой эмоции на лице спокойно развернулась. «Михаил», — холодно произнесла она, — «признаюсь, не ожидала тебя здесь увидеть». «Ха, а я вот ожидал». «Ведь я искал именно тебя», — проговорил он, глядя ей в глаза, пытаясь разглядеть в них страх. Но так и не найдя того, что искал, он оскалился и сел рядом с ней на соседний стул. «И чем же я обязана?» «О, одна из лучших учениц нашего университета! Неужели ты думала, что тебе удастся остаться незамеченной? Ты думала, что о тебе все забудут, и ты сможешь спокойно жить своей жизнью, зная столько всего?» Милана еле сдержалась, чтобы не сглотнуть слюну. Она слегка улыбнулась и все же спокойно ответила. «Столько всего? А что, разве остались какие-то секреты? По-моему, уже все понятно. И все, кто хотел или у кого была возможность выбрать сторону, уже сделали это. А ты, значит, решила остаться безучастной? Михаил еще шире оскалился. Не получится. Хотя права выбора у тебя, конечно же, есть». «Я очень сильно надеюсь, что ты откажешься». Он снова положил ей руку на плечо, только на этот раз сдавил и приблизился к ее уху. «Ведь именно поэтому я лично отправился за тобой. Дай же мне повод». Уже в тот же вечер меня доставили в школу. Так как в городе было объявлено военное положение, всех учеников нашей школы вызвали на места, и казалось, я был единственным, кто так поздно прибыл. Однако всеобщее внимание я привлек не поэтому». Когда я зашел в класс, создалось ощущение, словно одноклассники увидели призрака. Неужели они уже решили, что я помер? Кстати, интересно, а как там остальные, которые были со мной в тот вечер? Когда все это началось, многие же находились в центре города. Надеюсь, все живы. Хотя, какое мне дело до этого? Но почему-то в глубине души я переживал за своих одноклассников и почти каждого нашел взглядом, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Господин Джун, наш классный руководитель еле слышно хмыкнул, а после, как мне показалось, даже слегка склонил голову, словно бы в знак уважения. Рад видеть вас. Присаживайтесь на любое свободное место. Мы как раз только начали обсуждать наши дальнейшие действия. О, отлично. Так значит, я не сильно-то и опоздал. Я выбрал свободную парту, за которой вообще никто не сидел, и принялся ждать, когда преподаватель снова заговорит но неловкое молчание продолжалось еще какое-то время. Я ловил на себя косые и слегка испуганные взгляды, однако не придавал этому значения. Спустя секунд пятнадцать преподаватель наконец-то продолжил. «Итак, как я уже сказал, все ученики нашей школы будут разделены на группы для патрулирования города и его ближайших окрестностей. Каждой такой группе будет представлен старший. Старшим будет кто-то из учителей» либо из правительственной организации по борьбе с иномерцами. Один из учеников поднял руку, чтобы задать вопрос. — Да, господин Ан, ответил преподаватель. — Я слушаю. — А разве в правительстве сейчас есть свободные люди? Э, — я просто к тому. Я слышал, что сейчас ситуация крайне напряженная в месте прорыва, то есть того портала. — И откуда же вы это, интересно, слышали? — Изогнув одну бровь, спросил он. Э-э, ну, отец рассказал. — Он же у меня. Мы все прекрасно знаем, где и кем работает ваш отец, — сурово перебил его руководитель. — Вся информация, которая является несекретной и важной для выполнения заданий, до вас доведена, либо будет доведена в самое ближайшее время. — Обо всем остальном, слухи это или еще что-то, я попрошу воздержаться от распространения, чтобы не вводить никого в заблуждение. — Эээ, я понял, — слегка стутулившись, проговорил Ан. — Понятно. Думаю, дело тут далеко не в том, чтобы не вводить кого-либо в заблуждение, а как раз-таки наоборот. Хотя это правильно. Трепаться языком, тем более в такое время, не лучшее из решений. Итак, выждав пару секунд, преподаватель убедился, что его больше никто не собирается перебивать, после чего продолжил. — На чем я остановился? — Ах да, группы. — Прямо сейчас мы разделим наш класс на четыре крупных отряда так как опыта боевых действий ни у кого из вас нет, то группы будут больше обычного, и по той же причине к вам будет представлен кто-то из старших. По-другому никак. Так как я один не смогу уследить за всеми, возможно, кто-то из правительственного ликвидационного отряда будет назначен к нам». На этот раз все молча слушали и кивали. Некоторые позволяли себе тихие перешептывания со своими товарищами, но перебивать или задавать вопросы — Пока что больше никто не решался. «Для каждого такого отряда будет определен свой сектор ответственности», продолжил руководитель. «После разделения на группы, назначенные старшие уже более конкретно расскажут вам о ваших обязанностях и приоритетных задачах. А теперь приступим непосредственно к распределению. Исходя из ваших особенностей и классификации, в каждом отряде обязаны будут находиться... Я дождался, когда преподаватель закончит вводный инструктаж, и только после этого поднял руку. «Да, господин Джун, все группы будут заниматься только патрулированием города?» «А что вас смущает?» — уставился он на меня. «Будут ли собираться отряды, которые отправятся к телепорту? Или место прорыва, как более правильно сказать?» «Будут», — коротко ответил он. «Но не из нашего класса». «Верно». Это связано с тем, что мы менее подготовленные, и руководство не хочет рисковать нами, или есть и другие причины? Господин Джун, я понимаю ваше рвение, но в данном случае не нам решать, кто и куда отправится. Понятно. А моя сестра, Аки, тоже будет патрулировать город? Преподаватель слегка замешкался и незаметно сглотнул. Незаметно для любого человека, но не меня. Его сильно напряг этот разговор. — Я не владею подобной информацией, — аккуратно ответил он. — Я понял. Тогда могу я вас попросить не вносить меня ни в одну из групп. Мне надо кое с чем разобраться. — Боюсь, что нет, — холодно ответил он, в то время как внимание всего класса было приковано к нашему разговору. — Хм, тогда вносите туда, куда посчитаете нужным, — произнес я и поднялся со своего места. — Я скоро вернусь. — Господин Джун, сядьте на свое место. Если вдруг вы не заметили... В городе введено военное положение, и все ученики нашей школы обязаны выполнять приказы, чтобы отдать долг своей стране. «Именно это я и собираюсь сделать», — слегка улыбнулся я. «Только я слышал, что наша страна еле справляется в сдерживании множественных прорывов на передовой. Я не хочу отсиживаться здесь. Если мы не справимся со всеми монстрами до второй волны, до следующей атаки, возможно, на этом наша страна перестанет существовать». Я видел, что руководитель особо даже не слушает меня и все равно хочет остановить, поэтому сразу же продолжил. А что, если я скажу, что обладаю информацией, которая может спасти нашу страну?